Глава 19. Дронга осторожно положил жевачку в карман и нащупал пистолет. Повернул голову к Айвазу. Это ты добивал Чучулина? Да, кивнул Айваз. И Руслана тоже я задушил проводом. Правильно, негромко сказал Дронга. Я так и думал. Он выстрелил, даже не поменяв позы, и попал сидявшему рядом Айвазу прямо в бок. Затем вытащил пистолет из кармана и выстрелил второй раз, после чего рукояткой пистолета ударил сидявшую впереди женщину по голове. Она не успела надеть шлем и теперь просто обмякла, упав на соседнее сиденье. Дронго достал свой телефон и набрал номер комиссара Реннера. "Это я", устало сказал он. "Куда вы исчезли?" закричал комиссар. "Мы не можем вас найти". и не найдёте. Дронго посмотрел на лежавшего рядом Мариюша Айваза и вышел из салона автомобиля. Ему не хотелось сидеть рядом с ними. Ваш маячок они выбросили, сообщил он комиссару. Но не в этом дело, приезжайте как можно быстрее. Я нашёл эту сладкую парочку убийц, или они меня нашли, если точнее. Знаете, почему они не могли успокоиться? Сработал мой блеф насчёт каких-то бумаг убитого Цвирава. Они были уверены, что тот мог прятать какие-то ценные бумаги, поэтому и держались всё время в городе. Самая страшная тюрьма та, которая построена у тебя в голове, так говорил великий Назим Хикмет. Мы сейчас приедем по обещалкам, сер. Будьте осторожны, они очень опасные люди. Как вы смогли их обезвредить один и без оружия? Я вам расскажу, когда приедете, пообещал Дронга. Только мне кажется, что Мариюшу вы допросить уже не сможете, а вот с Кристиной всё в порядке. Я думаю, она будет с вами ещё лет 200, не как не меньше. Они назвали вам имя человека, который им помогал, спросил комиссар. Не назвали, ответил Дронга. Но мне оно уже было известно. Слишком много совпадений. К тому же этот человек допустил ряд ошибок. Теперь я уверен, что смогу указать на него даже если Альбина Анастасия не захочет называть нам его имени. Он взглянул на машину, стоявшую у него за спиной, и поморщился. Убийцы вызывали у него омерзение. Через 15 минут начали прибывать автомобили городской полиции. Казалось, сюда направили сразу все машины полицейского управления. Альбину Анастасию отправили на рентген и перевязку. Мариуш уже не подавал признаков жизни, и его отправили сразу в морг. Комиссар ходил гордый и счастливый. В этот день погибли двое его сотрудников и произошло ещё четыре убийства, но все они были раскрыты быстро и оперативно. А если учесть, что все четверо убитых были иностранными гражданами, и преступления на транспорте не всегда раскрываются за один день, то ему было чем гордиться, несмотря на трагическую гибель двоих сотрудников. Сегодняшний день можно было записать в актив его управления. Комиссар понимал, как важен был такой результат для итоговой отчётности и доклада руководству о проделанной работе. эксперта, которого он теперь искренне считал почти гением. Реннер привёз обратно в управление в своей машине, даже не пытаясь его расспрашивать. Дронго сидел подавленный и уставший. Он нечасто стрелял в людей, и сегодня был тот редкий случай, когда он сделал это, спасая собственную жизнь. В таком опустошённом состоянии он и прибыл в кабинет комиссара. Как раз в это время комиссару доложили, что в подсобке отеля найдена связанная Наталья Лакшина, которую обнаружили работники отеля. Её подняли в номер и дали успокоительное. Вызванный врач не нашёл на её теле никаких видимых и опасных повреждений. Дронго взял телефон, позвонил в номер потрясённой произошедшим женщины, ей передали трубку. "Я боялась, что тебя убьют", призналась она. Мне сказали, что в отеле убили двоих сотрудников полиции». «Да, но тот, кто это сделал, уже наказан», — сообщил Дронга. «Можешь не волноваться». «Это было страшно. Даже с точки зрения обычного человека, а с точки зрения психиатра, просто невыносимо. Надеюсь, нам разрешат наконец покинуть Берлин. Как ты считаешь?» «Можешь уехать прямо сегодня ночью», — сказал он. «Если хочешь». «Не хочу», — неожиданно сказала она. «Теперь не хочу. Как ты считаешь, мы смогли бы задержаться в этом городе еще на сутки?» Он улыбнулся. А Гаврилка заперся у себя в номере и никуда не выходит, сообщила Наталья. Кричит, что все хотят его убить. Представляешь? Это уже твоя епархия. Потенциально он твой пациент, потерял голову от страха. Я могу надеяться увидеть тебя до отъезда? Безусловно. Я даже думаю, что мы можем вместе позавтракать, если ты сегодня выспишься. Боюсь, что нет, ответила она. Сегодня ночью я не собираюсь спать. Кажется, у меня есть другой интерес. Он выгляделся, опасаясь, что её могут услышать сотрудники полиции, знающие русский язык, и попрощавшись, положил трубку. Реннер терпеливо ждал, когда наконец эксперт заговорит, но тот разговаривал по телефону, условно испытывая терпение комиссара. В кабинете собрались несколько начальников подразделений, помощник комиссара, старший следователь Вимер. Наконец Реннер не выдержал. "Вы можете рассказать мне, о чём говорили с ними?" спросил он. Они обещали меня убить и не верили, что я самостоятельно раскрыл их план убийства, уставшим голосом доложил Дронга. "Это вы следовало ожидать от них", кивнул Реннер. "Но как вы догадались взять пистолет?" «На всякий случай. Я подумал, что он может мне пригодиться, ведь бандиты наверняка знали, что у меня не может быть оружия. Я только недавно пересек государственную границу и просто не мог иметь его при себе. Это и стало их роковой ошибкой. Но они сделали еще несколько мелких ошибок. Ведь все предусмотреть практически невозможно. Оружие, которое принес Захар до границы, хотя ранее все было рассчитано на то, что этот пистолет попадет в купе Георгия лишь после пересечения границы. Но увидев меня, Жора Бакинский решил под требовать оружия ещё до границы, и я об этом узнал Сломанный ноготь альбиной Анастасии, на который я обратил внимание, повреждённая нога Руслана. Все эти детали выбивались из общего плана, но меня более всего интересовал другой человек, тот, который должен был подстраховывать группу убийц и в решающий момент даже вмешаться, если понадобится его вмешательство, и он вмешивался несколько раз, но мы были так заняты поисками этой парочки убийц, что не обращали внимания на очевидные вещи. Все замерли, слушая дронга. «Начнем с самого начала», — сказал он. «Преступники заставили меня выйти из такси, за рулем которого сидел ваш сотрудник Рихард. Затем они отняли у меня полученный от Рихарда маячок и выкинули его из машины. Но самое подозрительное, что они были уверены в том, что у меня нет оружия. Я уже начал подозревать, что они могут как-то узнать про пистолет, который был у меня в кармане, и я сказал Рихарду, что у меня нет никакого оружия». «Вы его подозревали?» — не поверил комиссар. ни в коем случае. Он для такого ещё слишком молод. Но я уже понимал, что источник опасности где-то рядом. А когда у меня отняли маяк и заставили пересесть в другую машину, я наконец осознал, что не ошибаюсь. Точнее, я уже догадывался, кто работает на группу Мориса Тугушева, и полагаю, что не ошибся. Вы можете назвать нам имя этого человека? Уточнил комиссар Конечно, посудите сами. Бандиты точно знают, что у меня нет оружия, что первое такси вёл сотрудник полиции, а в кармане у меня был маячок. Как они узнали об этом, от кого? И тогда я вспомнил, что о больнице Ноенхаггена тоже никто не знал, никто, кроме ваших сотрудников и старшего следователя в Вимере. Именно он позвонил из поезда в Интерпол и выяснил у дежурного офицера, что там меня никто не знает. Он даже не стал выяснять про меня у руководства Национального бюро Интерпола, ведь молодой дежурный офицер мог и не знать меня, а руководство сразу разобралось бы, о ком именно идёт речь. Затем, просматривая фамилии семейных пар, едущих в поезде, он намеренно пропустил польскую и литовскую пары. Если бы это были немецкие фамилии, я бы ещё понял его забывчивость, понял бы, но не оправдал. А тут он пропустил сразу две пары. Пришлось его немного подправить. Про то, что мы едем в больницу Ноенхаггена, ему при мне сообщил комиссар. Убийца оказался в больнице немного раньше нас, и когда мы приехали, несчастный Руслан Хадыров был уже убит. Один за другим накапливалось слишком много фактов против Геро Вимера, и наконец комиссар Энерс сообщил мне, что трудяга Вимер вышел на ночной дежурство второй раз подряд. Конечно, вышел, ведь он обязан был обеспечить удачное завершение операции по устранению Георгия Цверавы, за которую ему заплатила российская мафия. Можете познакомиться, господа, старший следователь Иосиф Вимер и по совместительству человек, работающий на российскую мафию. Сыщик показал на побледневшего Вимера, Все замолчали, глядя на человека, который ещё мгновение назад считался их товарищем. Вокруг Вимера образовалась гулкая пустота. Даже те, кто не совсем понимал английский язык, поняли, что именно сказал этот эксперт. "Это смешно", выдавил Вимер. "Просто глупо. Как вы можете ему верить? Это неправда". И самый страшный факт его предательства неумолимо продолжал дронга. Это убийство двоих ваших товарищей в отеле Штейнбергер. Именно он позвонил к ним в номер и сказал, чтобы они открыли дверь. Я проверил это у портье. Последний звонок в номер, за который отвечали ваши сотрудники, был от старшего следователя Вимера. Очевидно, он сообщил им, что к ним поднимается подкрепление или кто-то из прокуратуры. Ничего не подозревающие полицейские открыли дверь и получили пулю. Звонок был точно зафиксирован. Можете всё проверить и убедиться в этом. На этот раз все закричали одновременно. Вимерс ёжился, к нему потянулось несколько рук. Ещё секунда, и его разорвали бы на куски. Реннер решительно вошёл в толпу своих сотрудников. "Мы в полиции, а не на стадионе", закричал он, обращаясь к коллегам. "Всем стоять на своих местах. Никто и пальцем не тронет эту мразь. Мы отдадим его под суд, и пусть все наши сотрудники знают, каким бывает лицо предателя. Увидите его, я не хочу даже видеть этого подлиза". Помощник комиссара ловко надел на Вимера наручники и подтолкнул его в сторону выхода. Образовался проход, по которому прошёл Вимер. Уже у дверей одна из сотрудниц управления, двоюродный брат, который был убит в отеле, подбежала к бывшему старшему следователю и плюнула ему в лицо. Комиссар нахмурился, но ничего не сказал. Дронга устало опустился на стул. Сегодняшний день был одним из самых трудных дней в его жизни. Через некоторое время в кабинет Рейнера доставили перебинтованную Альбину Анастасию, вид у нее был жалкий. Волосы постригли, наложили повязку, она жалко оглядывалась по сторонам. Только когда увидела Дронго, ее глаза зажглись ненавистью. «Вы никогда не узнаете, кто помогал мне и работал на нас!» — прошипела она. «Все равно не узнаете!» — уже знаю, — улыбнулся Дронго. «Старший следователь Йозеф Фиммер, вы нашли самого лучшего специалиста, который мог бы обеспечивать вам должное прикрытие и защиту. Но он тоже допустил несколько мелких ошибок, которые в итоге выдали его с головой. Он уже арестован». «Дьявол!» — прошипела она. «Ты настоящий дьявол!» «Нет. На стороне сатаны сражаются такие, как вы. А я пытаюсь сражаться на стороне Бога. Надеюсь, что у меня неплохо получается». «Только из-за тебя все сорвалось!» — заплакала она. Мы всё так здорово продумали и приготовили только из-за тебя. Не совсем сорвалось, возразил Дронга. Вид Георгия Цвирава всё-таки убили. За одну убили и несчастную женщину, которая вам доверилась именем, который я так и не узнал. Потом убрали двоих молодых людей: Захара Чучулина и Руслана Хадырова, а вечером застрелили в отеле ещё двух сотрудников полиции. Вам повезло, что в Германии нет смертной казни, но боюсь, что отсюда вы больше никуда не уедете. По совокупности совершённых преступлений вы получите несколько пожизненных сроков и будете отбывать их всю оставшуюся жизнь. Она, сдерживая слёзы, отвернулась. И последнее, что я хотел вам сказать, добавил Дронга. Я крайне редко прибегаю к оружию, считая его неэффективным средством решения любых конфликтов и споров, но сегодня вечером, застрелив вашего напарника, я с огромным трудом удержал себя от того, чтобы не выстрелить и в такую дрянь, как вы. С огромным трудом мне пришлось вас ударить, чтобы не убивать. И вот за этот удар я прошу вас прощения. Она подняла голову и взглянула на него. "Сумасшедший идиот", убеждённо произнесла она, отворачиваясь и больше не произнесла ни слова.